Глава тринадцатая Утро субботы началось с болтовни по видеосвязи. Ева просыпается рано, и она освоила функцию видеозвонка в телефоне моей мамы. — Мам, мы букварь купили. Смотри, какие тут картинки. — А буквы? — Складывай их в буквы, — золобалась я. Подхватила телефон и потащилась на кухню сделать кофе. Хорошо. Ко -ко — Хорошо. — Молоко. — Ко-ко... Какая буква дальше идет? Забыла, засопела дочка. «Р», — буква Р. Корова. Нет, плохо у Евы чтение, что не говори, а мама права, с ней заниматься надо. После разговора с Евой я пила кофе у окна на кухне и рассматривала пожухлые осенние листья на почти голых деревьях. Перед глазами мелькали сцены секса с Константином. Наверное, плохо влюбиться до безумия, имея в паспорте печать о браке. Но я ничего не могла с тобой поделать. Знала, что кончится все может печально. Загорю дотла, а он меня бросит, как и предрекал накануне крестный. Но те ощущения, которые мне дарил Кости, были несравнимы ни с чем. Подумав немного, допила кофе и решила отправиться по магазинам. В конце концов, если мне оставили деньги и приказали купить новое платье, то почему бы не сделать себе подарок? Быстро собралась и спустилась вниз. Моя машина стояла в парковочном кармане рядом с подъездом, как будто и не было аварии. Я улыбнулась, сердце забилось сильнее. Все же, как приятно, что есть мужчина, который о тебе позаботился. Если бы не Кости, сейчас бы я каталась на такси по автомастерским, договаривалась бы с мастерами, искала бы возможность выкрасть деньги на ремонт. Я села за руль, повернула ключ в зажигании, и машина, разметая остатки подмерзших листьев, сорвалось место. Решила поехать в Вавилон, он ближе всего. Оставила машину на парковке и окунулась с головой в шопинг. Не удержалась, купила не только платье, а еще и сапожки, и сумочку, и красивое белье из шифона с кружевом, нежное кремового оттенка. Объятия Константином не хотелось быть нежной. Примерила бодуарное платье, утонченное, полупрозрачное, отороченное по краям кружевом. Может, когда-нибудь он все же останется на ночь, и я смогу утром приготовить для него кофе в этом платье. Когда-нибудь после того, как в моем паспорте появится печать о разводе. Все мысли были о Константине. Тело помнило его прикосновение и томилось без его порочных ласк. Ведь нет ничего плохого в том, что мы с Евой будем продолжать жить своей прежней жизнью в нашей маленькой квартире. Она вернется в свой садик, а я буду работать на семью Покровских. Ведь я заслужила хоть немного личной жизни, пусть урывками по выходным, но все равно заслужила. Да, конечно, Константин никогда не станет мне мужем, а Еве отцом. Но кому какое дело? С кем я отделю постель в свободное время? Забежала в продуктовый. Уже на выходе с кучи пакетов заметила свекровь. Что-то кольнуло неприятной болью в груди, и я заторопилась к стеклянным дверям. Услышала громкое «Аня!» Вздрогнула и остановилась. Не удалось от нее скользнуть. «Здравствуйте!» На заулыбалась я. Стыдно было в глаза ей смотреть, после того, как я отдалась другому мужчине. «Аня, вы с Евой почему уже вторую неделю в художественную школу не ходите?» Перешла в мгновенное наступление Валентина. Его что, заболела? Ты бы хоть позвонила, честное слово. Я вот пенсию получила, и зарплату дадут скоро. На лекарство деньги возьми». Ева не заболела. Я ее к маме в Краснодар увезла. Мне стало неловко, и я опустила глаза. Как сказать, что я уже подала документы на развод? Как увезла? Почему Анечка? В голубых глазах свекровой промелькнуло отчаяние. Это ненадолго. Я на новую работу устраиваюсь. А у отпуск до конца ноября. Вот она и взяла Еву к себе. Погостить, значит, уехала Ева? Погостить, да. Ну ладно. Ты звони, если что понадобится. «Спасибо, обязательно!» Уже развернулась к выходу, и вдруг что-то заставило меня остановиться. Валентина Сергеевна окликнула ее снова. «Что, Анечка? А Валера не приезжал?» В голубых глазах свекрови мелькнул страх. «Нет, не приезжал». «Точно? Точно, Аня». И я поняла, что она меня обманывает. И она тоже поняла, что я догадалась. «Зачем вы мне брете? чего ты хочешь?» чтобы он, наконец, начал помогать мне с Евой и щитами. Разве это так много? Впрочем, забудьте, я уже подала документы на развод». «Как на развод?» — обмерла свекровь. «Вот так». «Аня, ты эти глупости из головы выбрось. У нас в семье разводиться не принято. У нас тоже. Только уже ничего не исправить. Если бы Валера хотел, он бы давно вернулся». Развернувшись, я застучал каблучками в сторону выхода, оставив ее стоять посреди магазина. Загрузила на заднее сиденье своей машины пакеты с покупками и села за руль. Руки мелко дрожали. От разговора осталось неприятное послевкусие. Как будто я совершила что-то очень нехорошее, подав документы на развод. Только что нехорошее, если год я уже одна живу. Дома переоделась в джинсы и футболку. Принялась готовить, чтобы успокоиться. Мясо, зелень, лук, приправа, немного майонеза. Отдельно чистим картофель, трем сыр на терке. Все в духовку. Все мысли были о Кости. Друг зайдет. Ему обязательно понравится, как я готовлю. Не может не понравиться. Звонок в дверь раздался внезапно. Я вымыла руки, сняла фартук и пошла к двери. Заглянула в глазок и обмерла. На лестничной клетке стоял Валера. Сердце ушло в пятки. «Мы не виделись целый год». Помедлило, дверь открывать совсем не хотелось. Как будто чувствовала, что нечего ждать от мужчины, который так много времени не появлялся на горизонте. Но ведь не открыть тоже нельзя. Он должен знать, что между нами все кончено. Собралась духом и щелкнула замком. — Ну, приветик, жена! — пронзил меня колючим взглядом пропавший муж. Засунув руки в карманы джинсов, бесцеремонно вошел в некогда нашу квартиру. Красивый, холеный, в дорогой дубленке. Я торопила. надо же. Судя по внешнему лоску, совсем не бедствует Валера. Я даже отступила кухню. Так странно было видеть его здесь год спустя. Сразу стало тесно, и дышать, как будто стало нечем в его присутствии. Чужой он стал совсем за год отсутствия. Даже не верилось, что он отец Евы. Что тебе нужно? спросила я, понуро, взглянув на него. Валера захлопнул за собой дверь и прислонился к стене. — Мать сказала, ты на развод подала. — Подала. — Поэтому дочку к родителям увезла. — От меня спрятать? Я издала нервный смешок. — От тебя? Да ты когда в последний раз дома был? А Еву я увезла, потому что на нас Евы напали страшные люди с автоматами. Меня избили. Слава богу, Еву не тронули. Что ты прячешь от них, Валера? — Такие люди с автоматами, Аня. Не выдумывай. Ты ни на одно мое письмо не ответил. А я попала в беду, между прочим. — В какую беду? С работы тебя оволили Так моя мама все время вам деньгами помогала. — А ты? Почему мама, а не ты? — Я был занят. — Если все ерунда и никаких мужчин с автоматами не было, то почему у меня на теле до сих пор синяки остались? Зачем ты к Еве в сад приходил? Мне воспитательница сказала. — Вру, конечно, но правду и он не говорит. Ни единого слова правды. «Вот что, Аня, если на тебя напали, значит, ты что-то сделала не так. Я не имею никакого отношения к твоим приключениям в моё отсутствие. И к Еве в сад я не приходил, а квартира моя. С каких пор квартира, оформленная на нас в ипотеку, вдруг твоя? Ипотеку мы на двоих брали. Первый взнос сделали из моих средств. То, что ты платила год за неё сама, — это капля в море. Где этот год был ты, Валера?» Я занимался творчеством. Творчество любит свободу. Это теперь так называется? Горько усмехнувшись, я всплеснул руками. И сколько их было? Тех, кто твое творчество питал? Наташ, Марин, Свет? Какая разница? Развод я тебе по-любому не дам, Ань. Даже не мечтай. А будешь рыпаться, я дочку у тебя заберу. Я теперь могу себе позволить многое. У меня доходы выше, чем у тебя. И содержать ребенка я смогу лучше, чем ты. Кто лучше моя мама сможет воспитать его? Тогда оплати счета, будь любезен, если у тебя такие хорошие доходы, и выделяй дочке деньги на содержание каждый месяц. Аня, ты не поняла. Развода не будет. Это ты плохо понял, Валера. Я уже подала документы. Нас разведут по-любому. Он схватил меня за руку и прижал к стене. В его голубых глазах появился лед. Тогда шмотки собирай и проваливай из моей квартиры. Что? Собираешь шмотки и вали в свой Краснодар. Квартира оформлена на меня, а значит, ты жить здесь не будешь. — Ты свихнулся. Мы ее в браке покупали. — Попробуй докажи. — Я никуда не поеду. Мы вместе покупали квартиру, а значит, я имею право здесь жить. Ты год не появлялся. Сила толкнула его в грудь, но он только сильнее прижал меня к стене. — Собирай вещи и проваливай, иначе я заберу у тебя Ебу, и ты больше никогда ее не увидишь. — Зачем она тебе? Ты ведь даже не интересуешься ее жизнью. У нас в семье не разводятся, Аня. Никогда, запомни это. Ребёнок в случае развода останется со мной. Он размашистой походкой направился в комнату и принялся выбрасывать из шкафа мои вещи. Я зажмурилась. Я ведь год за квартиру из своих денег платила. Едва сводила концы с концами. А теперь куда мне? На улицу? Пока суд не установит, у кого на что есть права, я не съеду. Ты не имеешь права меня выгонять. Поспорим. Валера выпрямился, и во взгляд глаз окатил меня ледяной волной. Он внезапно оказался рядом, мстил и дернул меня за волосы, и я беспомощно вскрикнула. От боли на глазах выступили слезы. — Даю тебе десять минут, чтобы запаковать вещи в сумки и свалить отсюда. Или я тебя так это делаю, что имя свое забудешь. Все ясно? Он толкнул меня в спину. Специально. И я, не удержавшись, полетела на комод в прихожей. Больно ударилась об угол, вскрикнула. «Или забери из суда заявление, или уходи из моей квартиры!» — написал надо мной муж. «Она не твоя!» «Плохо усваиваешь информацию, Аня?» В моих глазах стояли слезы, руки дрожали. С некоторых пор я боялась насилия. Быстро собрала выброшенные им вещи в дорожные сумки. Какое счастье, что я не успела полностью их распаковать, а достала только самое нужное. Запихнула сверху утренние покупки. Валера стоял надо мной, скрестив руки на груди и посматривал на часы. — Еще три минуты, и я вышвырну тебя за порог. Ледяным тоном произнес он. — Не успеешь одеться, твои проблемы. Пойдешь в джинсах, футболке и босиком. Еще никогда я не чувствовал себя такой униженной. Загребла в сумочку ключи от машины, телефоны и документы, сняла с вешалки в прихожую свое пальто, растерянно взглянула на дверь в кухню. Оттуда запахло подгоревшей едой. А потом на Валеру. Он поймал мой взгляд и презрительно усмехнулся. — За обед спасибо. Давай, до свидания, не помни. В суде я буду биться за право опеки над Евой. Ты ее не получишь? Распахнув входную дверь, предлагая мне убраться. Спустя еще 10 минут я сидела в своей машине. Всё тело сотрясало дрожь, а по щекам текли слезы. Достала сигареты, щелкнула зажигалкой, дым заполнял легкие, и на языке ощущалась горечь. Я изменила тебе, мудак! Понял? прошептала в порыве отчаяния. И знаешь что? В постели ты ему и в подметке не годишься, а ужином можешь подавиться. Это последний ужин, который я для тебя готовила.